Василий Высоцкий. Служу Советскому Союзу. Глава первая. Бездонное небо особо красиво, когда наблюдаешь его с нагретого бока БТР-82А. Редкие облака перышками пролетают над выжженной сирийской пустыней. Песок скрипит на зубах, а жаркий ветер приносит и не прохладу, а очередную порцию зноя. Верный калаш чуть покачивается в руках. Он тоже горячий, как и оболочка машины. Сказать по правде, тут все нагрето так, что можно запросто жарить яичницу. Да, взять три яйца, разбить их на броню и подождать пять минут. Кушать подано, господа русские воители. Вот вам еще горсть песка в яичницу вместо специй. Жрите, не обляпайтесь. Безжалостное солнце с упорством игиловца продолжает уничтожать все, что попадется ему на глаза. Даже в тени его лучи отражаются от вездесущего песка и нагревают, нагревают, нагревают сухой воздух. И вот моя не напрочь заколебалась ругаться с теткой Матроной. Она уже и так, и сяк, и наперекосяк, а та все одно толдычит. Куры глупые, они сами в огород лезут. Ни одна доска их не удержит, как бы я понизу не укреплял. Надо было с другой стороны тоже заклад ставить. Пол кричал, пол говорил мне в ухо Серега Смирнов, позывной сверчок. Мамка уже обещалась им бошки пооткручивать, а тетка Матрона тогда грозилась в суд подать. В общем, бодались они с утра и до вечера. На их концерты полдеревни собиралась. А че, бесплатный цирк, поржать можно тоже. «И ты позволял мамку забежать?» — спросил я. Еще двое бойцов лениво прислушивались к нашему трепу, сидя на другой стороне летящей по пустыне машине. Мои орлы, звери, бойцы, которых я лично вымуштровал. Слепилось теста булатные мечи. «Товарищ майор, а что мне оставалось делать? Тетка Матрона могла наш БТР на ходу одной левой завернуть, а вот что то забежать, тут как получилось-то? В общем, я тогда Сунь-Дзы читал про военное дело и вообще. Вот и подговорил маманю на спецспирацию». Сверчок сделал театральную паузу. Рядом с нами приутих ветер, как будто присел рядом на бронированный корпус и прислушался. Ветру только сигаретки не хватало прикурить, чтобы стать похожим на бравых вояк, какими были мои бойцы. Небольшая часть моего батальона в количестве семи человек возвращалась в базу Хмеймин после инспекции аль -Будди. На рассвете там были слышны выстрелы, вот нас и направили для разбирательства. Как оказалось, это повздорили два местных Аксакала. Поздурили из-за какой-то фигни, вроде один у другого украл лопату. Второй отказывался и говорил, что в глаза ее не видел. Но когда глотки от не оказались сорванными, то один из них выстрелил в воздух. Второй тоже громко показал наличие оружия. Обошлось без жертв, но мы для приличия отобрали у обоих пистолеты, а взамен оставили воду. Понятно, что не сегодня, так завтра у обоих снова окажется оружие, но... Не убивать же этих седобородых старцев, которым уже не хватает слов для выражения эмоций. Тем более, что скоро и я стану похожим на этих аксакалов. Уже решил, что сирийская командировка станет моей последней. Дальше – возвращение домой и выход на пенсию. Хватит, мне уже почти 50. Я воин-переросток, майор Семен Михайлович Ерин, мотострелковые войска. В нашей семье я второй после отца, кто выбрал своей стезей военную карьеру. И быть бы мне подполковником, а то и полковником, но... Я не умел сдержать эмоции, когда передо мной творилась грязь и несправедливость. А в Сирии этой грязи хоть ложкой ешь. Достало все это. Эти дрязги, эти выстрелы и эти случайные глупые смерти. Я потому и выбрался из недр душной базы, чтобы немного развеяться. Потому что все обрыдло и все достало. Но даже ссоры стариков раздражали. «Вот же ж, все волосы седые, они стрельбу из-за чухни затеяли». Вот как раз на эту тему и Сверчок начал рассказывать свою историю. Сказал, что она похожая на ситуацию двух аксакалов и очень нравоучительная. Когда пауза затянулась, один из бойцов, Михаил Мареев с позывным «Кострома», сильно выделяя букву «О» в словах, проговорил. «Да не тяни, кота, за, Чего там дальше-то было?» «Вот!» — поднял вверх палец Сверчок. Как раз в яйцах-то все дело и было. Я купил в магазине лоток белых яиц, да и разложил их по огороду. А уж утром, когда многие деревенские пошли на работу, выпустил маманю на диверсию. Она пошла с корзинкой на сборы и так громко начала приговаривать. «Ох, до да чего же крупные яйца несут куры у Матроны, прямо страусиные!» «Конечно, весть о курином предательстве дошла до и тетки Матроны почти сразу». Она выскочила на двор и, давай орать, мол, отдавай мои яйца. Мои это куры, яйца мои. Сверчок показывал это в лицах, размахивая руками и один раз, едва не навернувшись с брони. Хорошо еще я вовремя его поймал за воротник. А мама ней в ответ дулю показывает, мол, что на моем огороде, то все мое. Опять концерт по заявкам, опять половина деревни на ушах, но... Люди у нас справедливые, сказали, что раз куры беспределят на мамкином огороде, то все, что они сотворят, мамкино, будь то навоз или яйца. Тетка Матрона покудахтала-покудахтала, да и заколотила забор со своей стороны. Жадность оказалась сильнее. Теперь мамки огород ни одна крылатая стерлить не топчет. Под общий хохот закончил Сверчок. Я хлопнул Сверчка по плечу, ведь хотел рассказать нравоучительную историю, а рассказал о том, как развел старую тетку. Колеса БТРа наматывали километры сухого песка на резину. Впереди и позади была все та же серо-желтая равнина. «Кстати, о птичках! Над нами уже минут десять и не кружится! Вы не заметили?» — крикнул Кострома. «Где?» — я тут же напрягся. «Вряд ли птица будет 10 минут лететь за машиной. У нее и поинтереснее дела могут найтись». «А вон!» — Кострома ткнул пальцем в сторону юго-востока. Там, среди мелких перистых облаков, маячила одинокая точка. Я схватил кофр, вытащил бинокль. «Твою ж мать! Это же птичка!» — рявкнул я. «Приготовиться!» Не успел я прокричать команду, как послышался противный свист, и в броню БТРа со стороны Костромы влетел снаряд. Меня отбросило в сторону. Взрывная волна смяла тело, как будто оно было из пластилина. И вместе с тем эта волна спасла меня от второго взрыва уже с нашей стороны. Я видел, как на почерневшую броню брызнула алая кровь. Засады, черт побери. Нас вели, а я позволил себе расслабиться. Позволил потерять бдительность. А теперь... Теперь все тело превратилось в один сплошной комок муки. Оно пылало от боли, как подбитый БТР. И в то же время я еще был жив. Жив. Да, я видел сквозь пелену в глазах, что нижняя половина моего тела лежала рядом. Изуродованная, сломанная, вся в подпалинах. Даже берцы слетели. «Есть кто живой!» — вырвался из груди СИП. Мне никто не отозвался. БТР пылал, изнутри не доносилось ни звука. Куски того, кто недавно сидел на броне и белозубор ржал над собственными шутками, уже не вернуться к маме в деревню. Или вернуться в закрытом гробу. Мой маленький отряд погиб, из шести пацанов никто не вернется обратно. И вскоре я присоединюсь к ним. Догоню их, и мы пойдем туда, где уже не будет ни горя, ни зла. Возможно, Сверчок расскажет еще какую-нибудь байку по пути. Умру здесь, на жарком песке, под палящим солнцем. Осталось чуточку потерпеть. Я не дамся живым. Вот сейчас вырву чеку, отпущу рычаг и... Но мне не удалось уйти спокойно. Я услышал шаги, скрип песка под тяжелыми подошвами. Кто это? Игиловцы? Я с трудом поднял слипшиеся веки. Солнце обрисовало три фигуры в серо-зеленоватой одежде. Звездно-полосатые нашивки на рукавах, у двоих в руках ракетные комплексы, встали надо мной, улыбчивые, в голливудских черных очках. «Янки!» — просипел я. «Факин рашан!» — сплюнул один из них. «Слышь, янки!» — я с трудом заставил язык ворочиться. Гом хоум, ляди!» После этого я выпустил гранату из руки. Звякнул спусковой рычаг, взрыв растворил в себе испуганные крики, жаркое солнце и такое далекое синее небо. Небо, по которому все так же невесомо плыли перышки облаков.